Глава 9. «Ты говорил, что это сработает!» Впервые с момента знакомства с хакером Петр хотел его прикончить и как можно более жестоким способом. «Какого хрена?» «Ты же сам видел, они повелись и отключили сигнализацию!» Денису было тяжело говорить на бегу. «В фильмах это всегда прокатывало!» «То есть ты взял свой план из кино?» Шаман чуть не взорвался от злости. «Ты идиот!» «А откуда я еще должен был его взять?» — огрызнулся Дэн. «Я так-то не разведчик-диверсант и не рэмбо какая, чтобы осколком бутылки вырезать в одиночку целую базу, а сторожевых собак загрызть зубами. Делал, что мог. Ты сам видел, они повелись». «Это мы, блин, повелись!» — скрипнул зубами Ярва. Но продолжать не стал, потому что возразить ему тоже было нечего. План Дениса был просто как удар валенком. С помощью удара Петра они принялись направлять мелких зверюшек за охраняемый периметр. Благо проблем с живностью в джунглях не наблюдалось. Кругом кишело жизни, выбрать вредителя покрупнее не представляло сложности. Крупные ящерицы, мелкие олени, свиньи и прочие зачастую неизвестные друзья-животины стали жертвами военной паранойи поляков. Но жертва их должна была послужить благой цели спасения ребят, Поэтому хоть Денису и было их жалко, но он не дрогнул, выбирая очередного смертника. Петр же изначально относился ко всему, что бегает и прыгает, как к потенциальной добыче и не парился насчет того, помрет оно или нет. Такова жизнь. Сильные поедают слабых, но ну или отправляются за смертельно опасный периметр. Поначалу все шло хорошо. Товарищи старались создавать видимость случайных происшествий. запускали животных через разные неравные периоды и в разном количестве. И вроде бы, пусть не сразу, но им удалось добиться того, чтобы военные сначала понизили чувствительность датчиков, а потом отключили их вовсе. Правда, ждать пришлось почти неделю, но друзей это не смущало. Они хорошо спрятались, да и с едой проблем не возникало. Казалось, цель близка, и осталось сделать последний шаг. Собственно, то, ради чего все и затевалось. И несмотря на то, что пока сигнализация была отключена, охраны нагнали в два раза больше обычного, Петр с Денисом этой же ночью двинулись на дело. При этом осталось достаточно локальных датчиков, да к тому же поляки не брезговали старыми проверенными методами, типа растяжек, сигнальных ракет и даже примитивных банок на веревочке, привязанных в произвольных местах. Даже Петру было тяжело перемещаться, несмотря на помощь духов. Те просто не отличали мину от куска металла или пластика, да и маджи-технические приборы для них были лишь необычными камнями. Это было понятно, откуда местным духам знать, что такое сансара и как она ощущается. Так что в итоге Дэн зацепил растяжку, хорошо еще с сигналкой, и товарищам пришлось срочно мотать оттуда, оставив вместо себя ничего не понимающего кабана. На следующий заход шаман отправился один. Без балласта в виде хакера дела у Ярвы пошли куда лучше, он без труда пересек лес и вышел к антенне. Денис как мог проинструктировал друга и настроил все максимально просто, так что шаману осталось лишь подключить смартфон к кабелю и активировать его. Дальше все должно было сработать автоматически, дав друзьям время убраться подальше, но, к сожалению, недаром говорят, хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Едва шаман взялся за провода, как в небо взвилась ракета, заливая округу неровным мерцающим светом. А одновременно с этим на базе и посту связи заревела сирена, а вокруг словно черти из коробочки из-под земли принялись выскакивать бойцы в тяжелой броне, на которой красовался польский орел. Если бы не жесткая, даже скорее жестокая школа Дархур-Доха, на этом бы история и закончилась. Каким бы бойцом Пётр ни был, его бы повязали, несмотря на ранг и необычное умение. Однако сейчас, едва почуяв опасность, шаман кинулся бежать. Да так ловко, что его сходу взять не смогли. Хоть на пути и попалась пара бойцов. Только в одного Ярве запустил рой духов, довольно слабых, но задержавших поляка, даже несмотря на то, что у того нашлась от них защита. Второму же не повезло гораздо больше. Он едва вскинул крупнокалиберный автомат, как тот развалился у него в руках, разрубленный ударом призрачной пальмы, пылающей зеленым огнем. Чтобы остановить бойца польского спецназа в ранге Исаула, этого, конечно, было мало. Да и броня с экзоскелетом давала ему преимущество в рукопашной схватке. Только вот Петр этого будто не заметил. Он легко уходил от ударов, и даже выхваченный спецназовцем нож его не напугал. шаман лишь усмехнулся и в три удара закончил схватку буквально располосовав противника от смерти поляка спасли лишь системы брони тут же залившие раны крови восстанавливающей пены но петра это уже не интересовало он несся со всех ног спеша покинуть опасный район чувствуя как за спиной разворачивается погонь это были не дикие и жестокие но все таки довольно наивные отстеки нет за дело взялись военные профессионалы использующий опыт тысячи лет цивилизации, чтобы убивать себе подобных. В целом, у Петра был шанс скрыться, но он совершил ошибку, подсознательно бросившись к временному логову, где его ждал Денис. Да, был шанс, что того найдут во время облавы, но ровно так же его могли и пропустить, особенно если бы шаман направился в другую сторону. Но теперь друзьям пришлось бежать вместе, и слабосильный хакер, так толком и не восстановившийся после алтаря, Начал сдавать первым. Хорошо, еще к этому времени парни немного оторвались от погони. Все же тем приходилось бороться с духами, которых пачками посылал шаман. Но и он сам понимал, что это ненадолго. За них взялись всерьез, судя по окружающимся над джунглями дроном и вертолетом. А значит, впереди вполне могла ждать засада. Даже, скорее всего, так и было. Иначе странно, почему военные не особо спешили схватить друзей. Просто не хотели подставляться, выполняя роль загонщиков, и направляя добычу прямиком в цепкие лапы группы захвата. Оба беглеца это прекрасно понимали, вот и сделали короткий привал, чтобы перевести дух, обдумать ситуацию, а заодно и поругаться. Тщательно обдуманный план пошел коту под хвост, и друзья повесили себе на хвост очень опасных противников. За это кто-то должен был ответить. К сожалению, винить кроме себя было некого, и Петру пришлось признать, что сам он. Даже такой план придумать был не в силах. Так что, немного побесившись, шаман взял себя в руки, ткнув задумавшегося Дениса в плечо. «Что делать-то будем?» Ярва видел, что у товарища явно появилась идея, только он не может на нее решиться. «Говори уже!» «Сдаваться!» Глубоко вздохнув, Дэн кивнул своим мыслям. «Других вариантов нет». «Ты от страха крышей поехал?» Вот чего-чего, а этого шаман не ожидал. Или это и был твой настоящий план? Устал бегать по джунглям и решил, что пусть хоть поляки, лишь бы земляне. «Ага, сейчас», — поморщился хакер. «Бегу и падаю. Эти уроды с володырем работают. А эта скотина меня кинула. Да если бы не он, меня вообще бы здесь не было». «Не ори», — шикнул разошедшегося товарища Пётр. «Давай рассказывай, чего придумал». «Ты знаешь, почему нас чуть не поймали?» Дэн прищурился. «Потому что они знали о тебе, о том, что ты можешь управлять животными, понимаешь? Все на это указывает». «Думаешь, нас ждали?» До шамана начало доходить. «Но откуда они могли узнать?» «Я лоханулся», — Виновато опустил голову Денис. «Понятное дело, что первым делом поляки пробили всех, кто пошел за Варлоком». И если на меня могли не обратить внимания, если, конечно, сам Володырь не сдал, то тебя наверняка просветили до того времени, как под стол пешком ходил и знают все твои возможности. «Все они знать не могут», — отрицательно мотнул головой Пётр. «Я с того времени сильно прибавил». «А им и не надо», — отрезал хакер. «Достаточно того, что они в курсе, что ты, шаман, и можешь управлять духами, и через них уже зверями и людьми». Наверняка, как только начались срабатывания, охрана тут же доложила по команде, а там прислала группу, специально заточенную на борьбу с такими, как ты. Шаманы есть не только у нас. Вон, в Африке это вообще одна из самых частых мутаций одаренных. Может, их там и натаскивали. Уж слишком опытные сволочи». «Может быть», — задумался Ярва. «Они были готовы отражать нападение духов, но в рукопашной против моей пальмы не потянули. «Скорее всего, ты прав. Но это значит, что надо все бросать и бежать. Хилуку с поляком еще не нашли. Я прикажу ей прикончить пленного и уходить. А мы?» «А мы будем сдаваться», — перебил друга Денис. «Погоди, не психуй. Это реально план. Помнишь, я тебе показывал документы на ноуте по поводу Володыря? Ну, что он теперь воплощение пернатого змея и все такое прочее?» «Ну?» Кивнул Петр, не спеша отвергать идею товарища. А еще там были инструкции, что можно говорить от стеком, что нельзя, и в том числе к ним же относили и володыря. Хакер торжественно посмотрел на шамана, но, видя, что тот не понимает, объяснил. Это значит, что поляки и володырь, а точнее пернатый змей, занявший его тело и имеющий память Хазарина, хоть и союзники, но многое друг от друга скрывают, «Значит, есть шанс, что про меня он ничего особо не рассказывал». «И чего?» — затупил Ярвы. «Ну, не рассказывал. Это помешает тебя грохнуть?» «Да не будут они нас убивать», — усмехнулся Дэн. «Это же не отстеки, чтобы только и мечтать, как кишки кому на пирамиде выпустить. Они сердца вырезают в жертву богам», — педантично поправил товарищ шаман. «Да насрать, пусть хоть любят друг друга с копом и по очереди. отмахнулся тот. «Не в этом суть. Главное, что полякам интересны не мы сами, а то, что мы знаем, понимаешь? Поэтому никто убивать нас сразу не будет». «Ага, будут пытать». Такая перспектива Петра не сильно обрадовала. «Я еще, когда тебя на алтаре увидел, сразу понял, что ты мазохист. Попросил бы, Хилука тебя оформила бы качественнее и надежнее, чем в Пшеки. Она умеет, я точно знаю». «Да, блин, отвали от меня со своей ушастый. Дениса передернула, и он отодвинулся от друга на всякий случай. «Дождешься, что она тебя самого оформит, вот тогда попомнишь мои слова!» «Может быть», — Петр пожал плечами, — «а может и нет, но план — говно!» «Да это ты херню несешь, а план надежный, как швейцарские часы!» — разозлился хакер. «У нас есть ноутбук, так? Мы сдаемся в плен!» Шеки изымают ноут, запускает его, и как только он подключается к сети, тут же запускается мой вирус и передает в эфир сообщение, что мол так и так мы русские, ну то есть русские и Просим помощи. И координаты. Правда, польские. Наших у меня нет. Так вот, что ты все это время в ноуте делал. Вирус писал. Вот сейчас Ярва действительно задумался. Это может сработать, если они включат ноут и подключат его к сети. А если нет. «Ну, я не думаю, что они настолько параноики», — пожал плечами Денис. «Сам ноутбук я настроил на автоматическое подключение к любой сети. Благо для военных, как для детей, чем меньше кнопок, тем лучше. Так что есть высокий шанс, что все получится». «Но не стопроцентный». Шаман скептически относился к идее друга. «Да и что мешает им завалить нас, даже если мы пошлем сообщение? По-моему, наоборот. Сразу к стенке прислонят». «Ошибаешься», — усмехнулся Дэн. «Если наши будут в курсе, где мы, это уже станет политическим вопросом. Пшеки могут огрести от всех скопом, если узнают, что в другом мире они убили двух землян. Это как объявление войны в чистом виде». «Из-за нас?» Сомнения Петра вышли на новый уровень. «Терзают меня смутные сомнения. Скорее наложат санкции, и на этом все закончится». М -м тогда...» Денис на секунду задумался и выдохнул, будто перед прыжком с большой высоты. «Тогда я пойду один». «Нет, ты точно мазохист», — как на психа посмотрел на друга шаман. «Так хочется умереть?» «Ты не представляешь, как я хочу жить». Денис твердо встретил взгляд шамана. «Только тот, кто побывал на моем месте, это понять сможет. Но и другого выхода не вижу. Они тебя недооценили, но со мной тебе не уйти». Так что предлагаю разделиться. Ты со своей темной уходить от погони и идете, например, туда, где вы меня спасли. А я, якобы случайно, попадаю в плен. Вместе с Ноутом и ПМК. Мы уйдем вместе. Упрямо набычился Пётр, но Дэн, все больше проникаясь своей идеей, его перебил. Да погоди ты. У хакера блестели глаза от возбуждения. Гляди. Если они возьмут только меня, то ты будешь дополнительной гарантией, что меня не убьют. Да? Если бы они поймали нас обоих, то шлепнули бы. А там ушло бы сообщение или нет, кто знает. А так, даже если все таки план провалится, зная, что ты в любой момент можешь добраться до наших, они поостерегутся меня валить. Скорее уж обменяют на какие-то плюшки». «Это...» Вот сейчас Ярва задумался. «Это выглядит логичным. Но ты понимаешь, что тебя будут пытать». «Мля, ты меня пугать будешь?» Вдруг взорвался Денис. «Да я и так с трудом держусь, чтобы штаны не намочить от ужаса. Давай просто заткнись, а? Я прекрасно все понимаю, но если возьмут нас обоих, будет еще хуже. Мне всего надо продержаться сутки или чуть меньше. Да, я буду держаться сколько смогу, а потом сдам им логово с поляком, а вы с эльфийкой свалите». «Дай мне подумать», — оборвал разошедшегося хакера Пётр и замолчал, размышляя над ситуацией. Время поджимало, и их ухоронка могла быть обнаружена в любой момент. Нужно было что-то решать, но оставлять товарища шаман не хотел. Однако и другого выхода не видел. Да, Дэн предлагал рабочую схему с несколькими закладками, но кое-что в ней можно было исправить, а точнее добавить. «Хорошо. Делаем, как ты сказал. Но у меня есть кое-какие предложения». Тадеуш Томчик, генерал округа, командующий экспедиционными войсками Польши в мире, названным зубодробительным именем Ноксочи Костли, но среди своих иначе как Ноксом неназываемым, был в бешенстве. И не потому, что ему приходилось постоянно использовать полное наименование, хоть это тоже раздражало, но было неизбежным злом высокой должности. Нет, ярился генерал от того, что его обвел вокруг пальца какой-то русский щенок, который был даже не русским, а каким-то чукчей, представителем маленького народца, обитающего на побережье Северного Ледовитого океана, среди бескрайних снегов, жрущего сырое мясо и живущего в палатках из шкур. И этот дикарь обыграл его, лучшего боевого генерала Речи Посполитой, громившего русаков и немчуру во время Первой Магической. Правда, злые языки поговаривали, что никого генерал не громил, да и вообще особых достижений в войне у Польши не было. Самым значительным считалось, что ее вообще не разделили в очередной раз. Но тут, скорее всего, роль играло то, что в этот раз русские с немцами были на одной стороне, а Украина превратилась в зону, место отчуждения, непроходимое для войск, и послужила естественным барьером для восточного соседа. А со стороны Белоруссии врага остановили доблестные крылатые гусары. Однако находились и те, кто сомневался, что там вообще было что-то больше нескольких пограничных стычек. Потому как и немцы, и русские, занятые своими делами, просто не обратили внимания на боевитых поляков. Иначе так легко бы они не отделались. Подобные мелочи самого генерала не смущали, как и тот факт, что во время Первой Магической он был зеленым подпорудчиком. только что выпустившимся из училища и командовать теми самыми легендарными битвами никак не мог. Он себя считал героем-спасителем родной Польши и от этого еще больше бесился, понимая, как его провели. И даже крики пленного, которого потрошил спецназ, не скупясь на воздействие третьей степени, не снижали уровень злости. А тут еще, как назло, ноутбук, изъятый у противника, не хотел подключаться к сети. «Марек, почему ничего не работает?» На этот раз генеральский гнев имел адресата. Благо, собственный адъютант был существом бесправным и всегда под рукой. «Две минуты исправить! Или поедешь на зоне мутантов гонять, пока у самого хвоста рога не отрастут!» «Вся крев! Здесь есть хоть один компетентный человек! Не солдаты, а бабы беременные!» «Пан генерал, безопасность запретила...» Адъютант попытался воззвать голос у разума Томчика, но тот был не слышен в хоре остальных. «Тут я решаю, что безопасно, а что нет!» Ярость генерала достигла предела. «У тебя есть мой приказ! Выполнять!» «Слушаюсь, пан генерал!» Выбора у Марека не было, так что он быстро разблокировал ноутбук, подключив его к сети. «Сделано, пан генерал!» «Тот же!» Тадуш, наконец, немного успокоился и уселся за стол, пододвинув к себе лэптоп. «Ну-ка, посмотрим, что там могли узнать эти русские свиньи. Может, стоит его шлепнуть? Без суда и следствия, как шпиона? По законам военного времени, а, Марок? При всем уважении, пан генерал, это вызовет международный скандал. Адъютант в который раз принялся рассказывать одно и то же. «Денис Анатольевич Вишневский, гражданин Российской империи, является вассалом рода Ефимовых, того самого, глава которого не только герцог Российской и Германской империи, но и зять обоих императоров, а также один из первооткрывателей мира Нокса Чискостли». «Как ты это произносишь?» — поморщился словно от зубной боли генерал. «Ладно, погодим пока с расстрелом. Хотя за убийство нашего офицера вполне имеем право и плевать на всех». «Но почему его разговорить не могут?» «Он говорит, но каждый раз меняет показания», — невозмутимо доложил Марок. «Даже под допросом третьей степени складывается впечатление, что он просто тянет время, давая подельнику уйти». «Да так оно и есть!» — стукнул кулаком по столу генерал и подскочил на ноги. «Я сам с ним разберусь!» «Пан генерал!» — вдруг адъютант прижал руку к уху, в котором виднелась горошина наушника. К вам кецалькуатль. Этому-то гаду чего надо? Брезгливо поморщился Томчик, с детства не любивший змей. Пусть даже видом они и напоминали людей. Ладно, проси. Слушаюсь. Щелкнув каблуками, Марок вышел, а через десяток секунд в кабинет вошел мужчина, лет 35, в странном наряде из европейского костюма и ацтекских украшений из нефрита, закрывающих плечи и грудь, а также с многочисленным пирсингом, тоже из нефрита. Вид получился весьма дикий, особенно генерала смущали серьги в виде 20-сантиметровых нефритовых палочек, не свисающих из ушей, а торчащих горизонтально. В сочетании с вполне себе славянским лицом это создавало поразительный эффект дисгармонии, будто лошадь нарядили в балетную пачку. Смешно, и всерьез воспринимать невозможно. Однако по отношению к пернатому змею с этим приходилось мириться и вида не подавать. квалий тонали, Володырь, а это был именно он, поднял руку, словно благословляя генерала. «Я слышал, ты поймал пленника. Он нужен мне. Его сердце будет достойным даром». «Это военнопленный», — набычился Томчик. «И по конвенции от 2001 года не может служить объектом жертвоприношений. К тому же он подозревается в убийстве военнослужащего Польши, и будет судим по законам Речи Посполитой. — Ты забыл, что вы находитесь на моей территории. Кицаль помрачнел, и в кабинете вдруг потемнело, как будто что-то заслонило солнце. — Лишь моей милостью вы сами еще не взошли на алтари пирамиды. — Гонор, притуши! — ничуть не испугался генерал, ведь подобные стычки происходили не в первый раз. Хочешь начать войну, пожалуйста. Ты силен, не спорю, но и мы не слабы. А даже если сами не справимся, на тебя откроют охоту все государства земли. Как думаешь, сколько времени понадобится Варлоку, чтобы добраться до тебя? Этот презренный будет жертвой на моем алтаре, вместе с этой шлюхой и веладой. Зарычал пернатый змей, наливаясь дурной кровью. Только я, истинный бог! «Как смеешь ты, грязный Кортесес, мне перечить? «Мы в одной лодке», — поморщился генерал. «Так что вырубай, дикаря. Я же знаю, что ты можешь говорить, без всех этих э, закидонов и эпатажа. Надо решать, что делать с пленным. Но на алтарь его отправлять нельзя. Это без вариантов». «Ну, как минимум сейчас. Сначала надо выбить из него все, что он знает. Но это паскуда отказывается говорить. Несет всякую чушь. и даже силовые методы не помогают». «Неудивительно». Володырь действительно успокоился, но презрительного вида все же не изменил. «Чтобы вы понимали в достойных пытках, веди меня, я покажу тебе как надо. Он у меня расскажет, что знает, и даже то, что ему неведомо». «Сказки сочинять и мы умеем, нам правда нужна». Заворчал Томчик, но поднялся и повел гостя в корпус, где располагалась служба безопасности, которая и занималась потрошением незваного гостя. Идти было недалеко, да и корпусами временные строения, возведенные инженерными частями из сэндвич-панелей, называли скорее по земной привычке. По сути, это были обычные офисные бараки, какие строили в любом месте, где войска оставались больше, чем на неделю. Рядом располагался ряд таких же точно казарм, да и с виду они практически друг от друга не отличались. Разве что особисты выделились, поставив свое здание чуть в стороне от остальных. Но другие военные не возражали, а наоборот, жалели, что представители спецслужб не расположились где-нибудь подальше, желательно на другом континенте. А все потому, что из их логова доносились жуткие крики. Да, современные материалы обеспечивали достаточно хорошую звукоизоляцию, только вот из-за жары кондиционеры не справлялись с охлаждением помещений, и многие просто открывали окна, чтобы сквознячок протягивал комнату, обеспечивая хоть какую-то прохладу. Грешили этим и особисты. Вот из приоткрытых окон и доносились крики истязаемого человека, сменявшиеся монотонным речитативом или диким смехом. Солдаты презрительно косились на логово безопасников, но возмущаться никто не спешил, потому что прошел слух, что пленный виновен в гибели одного из них, подпоручика инженерной службы. Так что бойцы морщились, но терпели. Хотя сами бы предпочли без затей шлепнуть врага, чем так измываться. Когда генерал с гостем подошли к корпусу особистов, там как раз был период затишья. Через приоткрытое окно слышалось, как монотонный голос задавал вопросы на неплохом русском, даже не пользуясь переводчиком. Ему отвечал другой, охрипший от криков, но не лишившийся доли язвительности, потому что в основном это были подколки и оскорбления. Кецалькуатль на секунду сбился с шага, потому что ему показалось, что он его уже где-то слышал, но после секундного замешательства он выкинул это из головы и весьма удивился, когда увидел человека, пристегнутого к креслу. Выглядел Денис не очень, избитый, покрытый грязью и кровью, Он с трудом переводил дыхание, отходя от очередного сеанса пыток, но глаза блестели ехидством, и в целом юноша не потерял задора, язвя и издеваясь над палачами. «А вот и главгад!» Заметив входящего генерала, хрипло рассмеялся хакер. «А чего так долго, мать моя женщина? А Что это за красивого дяденьку к нам занесло? Володырь, грёбаный насос, где ты был?» «Где тебя так жизнь потаскала, пёсий ты сын?» «Донателло», — удивленно поднял бровь пернатый змей. «Надо же, не ожидал. Думал, ты давно сгинул в джунглях». Ха, «Не дождешься, оскалился Денис. «Я ещё всех вас переживу». «Это вряд ли», — Кецалькоатль оглянулся на генерала. «Это прихвостень Варлока». И мне плевать на всех. Он должен возлечь на мой алтарь. Да как вы заманали меня с этими алтарями? Дэн заскрежетал зубами. Сука, что красножопые, что длинноухие, что пшеки, уроды. Сначала он должен сказать, где тело подпоручика Маевского. И что он делал возле нашего поста связи. Нахмурился генерал, не ожидавший, что пленный будет знаком с пернатым змеем. «К тому же, его смерть спровоцирует крупный международный скандал». «Мне плевать!» — рыкнул Володырь. «Я всех их уничтожу!» «Ты уже пробовал!» — осадил его Томчик. «И чем это закончилось? А смерть вассала Ефимовых может вылиться в войну против двух империй. Мы, конечно, сокрушим любого врага. Еще Польша не сгинула. Но у меня четкий приказ не допустить конфронтации». Поэтому я хотел попросить уважаемого Кецалькуатля о помощи с поимкой второго нарушителя, некоего шамана Петра Ярвы, который сбежал, бросив подельника. Тогда мы сможем диктовать свои условия. А эти двое будут казнены, как убийцы польского военнослужащего». «Да жив, ваш засранец!» — усмехнулся Дэн. «А Петьку вы хрен возьмете? Он поди уже на полпути к нашим». «Что значит «жив»?» — не понял генерал. «Как жив?» «Да так», — пожал плечами хакер и тут же скривился от боли. «Что мы, звери какие, типа вас? Пытать и убивать. Так припугнули чутка, и все». И солдат Великой Речи Посполитый сдал все пароли и совершенно секретную информацию из служебного ноутбука. Томчик налился дурной кровью. «Врешь, русская свинья! Я тебя лично расстреляю за это!» «А зачем ему пароли?» — удивился Володырь. «Черепаха же хакер, высокого уровня. Даже сам взломал. А там защита такая, что не у всех военных найдется». «Как хакер?» Вот теперь поляк удивился, а особисты мгновенно сделали стойку, словно легавые псы, почуявшие кровь. «По нашим данным, он просто игрок, причем неудачливый». лохи Зашелся хриплым смехом Денис. Реально повелись. Скажи еще, что вы ноут к беспроводной сети подключили. И я кончу от радости. Что, реально подключили? Но вы, лошары! Ах ты, псякрев! Начал было Тадеуш, но был перебит влетевшим в комнату адъютантом. — Пан генерал! Марок вытянулся во фрунт. Связисты засекли незаконную передачу через наши системы связи. В сети обнаружен неизвестный вирус и, по всей видимости, шпионский. Содержание переданной информации устанавливается, однако на это может уйти много времени. До этого момента предлагается ввести режим тишины и провести профилактику оборудования для поиска возможных закладок. Отставить! скрипнул зубами генерал, буквально прожигая взглядом довольного Дэна. Ноутбук Маевского! На полную проверку! Какого хрена, сразу этого не сделали! Раздолбай! А ты! А что ты мне сделаешь? Во все тридцать два Денис. Убьешь? Валяй. Мало того, что ваш подпоручик загнется, так еще проблем на международном уровне не оберетесь. Мало того, что я нашим сообщения отослал, так теперь они и Петра подберут, а он живой свидетель ваших фокусов с документами на руках. А ты, значит, решил в героя поиграть? Кицалькоатль с интересом разглядывал старого знакомого, не понимая, почему он так изменился за это время. «Напрасно! Я считал тебя умнее, Донателло!» «А черепаха Донни умер!» — зло оскалился Денис. «Сдох! На грёбаном алтаре грёбаных эльфов! Знаешь, как я тогда жалел, что Варлок забрал у тебя ту, трижды грёбаную карту! Ты даже не представляешь, как!» Я бы с удовольствием посмотрел, как ты там корчишься. А Петька меня спас, вытащил из этого ада, выходил. И даже если я сейчас помру, то хоть немного отплачу ему за это». «Только тебе это не поможет», — ухмыльнулся в ответ Володырь. «Я сожру твою душу, а потом найду этого твоего шамана и сожру его, а потом очередь дойдет до Варлока». И баб. Так что твой подвиг был напрасным. Пан генерал. В комнату вновь вломился Марок, На этот раз гораздо более бледный, чем в прошлый раз. Пан генерал. Служба ПВО докладывает, что засекли возмущение, соответствующее проходу над базой высотного летательного аппарата, с включенной разведывательной аппаратурой. Примерная траектория движения совпадает с расположением анклава русских. А вот и наши. «Пожаловали». Теперь хорошее настроение Дениса не могло поколебать ничто, ни боль от многочисленных порезов и ожогов, ни даже отсутствующие ногти на руках. «Встречайте гостей! Псяк выругался Томчик, и, не глядя на Атля, выскочил за дверь. «Не радуйся раньше времени». На Володыря новость о том, что их нашли, не произвела никакого впечатления. Ты даже не представляешь, что вас всех ждет. И в итоге ваши души и сердца будут моей добычей. Я тебе обещаю.